Глава 19. Олеся. Утром я снова просыпаюсь раньше мандаринки. Ложусь на бок и наблюдаю за ней. Не верю, что я мама этой очаровательной малышки. Любуюсь, как Анюта смешно дует губы и подкладывает ладошку по щеку. Чем дольше смотрю, тем больше вижу в ней Дана. Хоть и понимаю, что это невозможно, но ничего не могу поделать со своим подсознанием. «Ему так хочется, чтобы родным отцом моей дочери был этот замечательный мужчина, а не мой муж, который до сих пор даже не позвонил, чтобы узнать, как мы, где мы. Занят, наверное. Всё же его Лена, или как там ее, ждет от него ребенка. Интересно, а в этот раз в своем отцовстве он уверен? Или снова мама сделает тест ДНК? Чтобы переключиться от неприятных мыслей, вспоминаю, как Дан трепетно обнимал меня ночью». Как сильнее прижимал к себе, стоило мне хоть немного пошевелиться. И снова картинки видения перед глазами. Горящий взгляд, обжигающие прикосновения. Я схожу с ума, это игры воспаленного мозга. Мои неудовлетворенные желания, чтобы оно так было. Случилось именно с этим мужчиной. Поворачиваясь на спину, гляжу в потолок. Хватаю с тумбочки телефон. Мне нужна помощь выговориться хоть кому-то, иначе я точно тронусь умом и перепутаю реальности своей фантазии. Я почти набираю Дани, как взгляд цепляется за часы. еще слишком рано. Она с Русланом еще наверняка спят. Откладываю телефон в сторону, позже обязательно позвоню. Решительно поднимаюсь с кровати, иду в ванную, привожу себя в порядок, чтобы только не думать, не пускать в мысли Дана. Это может быть чревато». Осторожно прикрываю двери и выхожу в коридор. В квартире звенящая тишина. Пустота. Обхожу гостиную и кухню, но Дана нигде нет. Я могла бы подумать, что ему стало неудобно лежать на самом краю, тесно, и он ушел к себе. Но чувствую, что в этой огромной квартире мы с мандаринкой вдвоем. Стараюсь держать себя в руках, но все равно расстраиваюсь. Он не оставил ни записки, ни сообщения в телефоне. Ничего. Только ключи лежат на тумбочке. Мне кажется, это плохим знаком, и я спешу на кухню, чтобы приготовить завтрак. Мне нужно отогнать плохие мысли и чем-то занять руки. Мандаринка просыпается не в настроении. Первым делом, распахнув глаза, она спрашивает. «Папа?» «Малышка. Да, он ушёл на работу. Его дома нет». Но она как будто не слышит меня. Соскакивает с кровати и, игнорируя маму, идет на поиски «папы». Когда лично убеждается, что в квартире его нет, плюхается на попку и ревет. Взахлеб громко, да и коты. Я впервые за полтора года материнства сталкиваюсь с подобным поведением дочери и в первые минуты теряюсь. Пытаюсь взять ее на руки и успокоить, но все тщетно. Солнышко, но дан же вернется. Вечером ты увидишь его. Пойдем, мандаринка моя, почистим зубки. С трудом мне удается увести дочь в ванную, и даже любимая зубная щетка с единорогом не радует сегодня. Анютка куксится и дует губы, скрещивает руки на груди и смотрит на меня сурово. С трудом переодеваю ее и расчесываю волосики. Собрать кудряшки в хвост Аня не позволяет, и приходится оставить их распущенными. В гостиной мне немного удается отвлечь мандаринку любимым мультиком и куклой, На скорую руку готовлю завтрак. Дочери овсянку, которую нашла вчера в одном из ящиков, себе варю кофе и делаю овощной салат. На всякий случай делаю омлет и для Дана. С надеждой, что он придет домой. Глупо, но я не могу дать объяснений своему поступку. Мандаринка не хочет есть кашу, упрямится. Сжимает губы в тонкую полоску и мотает головой. Моё терпение на исходе, и я даже отхожу к раковине попить воды и успокоиться». Понятия не имею, какая муха сегодня укусила мою всегда кроткую и скромную дочь. За своими переживаниями я не слышу, как в замке проворачивается ключ, а секундами спустя на кухне появляется Дан. «Доброе утро, рыжики!» Анюта вскидывает голову, радостно взвизгивает и спрыгивает со стула. И тут случается катастрофа.